Пункт четвертый. Измерение ощущений у источника эмоций. Для того, чтобы понять природу музыки, нам не избежать исследования тонального пространства, а чтобы подступиться к пониманию музыкальных эмоций, нам необходимо изучить восприятие музыки на всех уровнях, начиная с уровня мелодических элементов. И это именно то, что мы сделали в нашем опыте. Мы замерили ощущения слушателей от всех 12 расстояний в тональном поле. На самом деле мы замерили ощущение от расстояния между двумя тональностями в пространстве тонов. Каждый стимул являл собой короткую музыкальную фразу, которая начиналась в одной тональности и заканчивалась в другой. Нас интересовала реакция слушателей на самый последний аккорд, который был тоническим трезвучием на новой тонике. Мы надеялись, что благодаря скользящему окну восприятия музыки Слушатели будут держать в памяти точку отправления на протяжении короткого перехода в другую тональность. То есть мы надеялись, что реакции слушателей раскроют для нас ощущения от разных расстояний в тональном пространстве. Результаты нас поразили. В них мы увидели тонкое понимание правил тонального пространства слушателями без какой-либо формальной музыкальной подготовки. В данных опыта обнаружила себя эмоциональная нагрузка для тональных расстояний, а также связь между эмоцией и ощущением тонального притяжения. Данные исследования позволили нам заглянуть в тайную работу тонального гравитационного поля. Реакции на путешествие в тональном поле от одного тонального центра точки отбытия к другому точке прибытия обнажили для нас эмоциональный вес основных элементов музыкальной материи – отзывчивость слушателей на мелодические интервалы действительно явилась в виде атомов эмоций в музыке.